Аника, моделируем ситуацию. Деревня на болотах. Половина жителей страдает влажным кашлем и хрипами, а у второй по телу пошли чёрные пятна. Твоя задача определить, чем больны жители, источник болезни и приготовить нужное зелье. Время. Вздохнув, я взяла со стола преподавательницы лист с подробным описанием ситуации и села за стол. нерешительно крутя в руках карандаш. Мысли покинули голову ещё в тот момент, когда я вошла в аудиторию. Вот такая странная реакция. Стоило увидеть преподавателя, и я тут же забывала всё, что учила. А ведь я действительно учила, и не без помощи друга, который активно таскал учебники. Пару раз он даже перевался поработать учителем и рассказать мне материал. Но всё это заканчивалось моим тихим посоконием. От чего-то голос Карима действовал сильнее любого снотворного, моментально отправляя в страну грёз. Карим. Мы не виделись с ним уже 3 дня. Три проклятых дня прошедших для меня как в тумане. Когда я прошла к верховной и попросила ограничить посещение Карима, она лишь кивнула. Ни о чём не спрашивала, ничего не советовала, только погладила по голове, как маленького глупого ребёнка и отпустила. И вот уже 3 дня он не мог попасть в обитель, хотя и пытался. Я знала это, чувствовала его и до боли сжимала кулаки, борясь с желанием увидеться. Нельзя, иначе мы оба натворим глупостей, о которых затем будем жалеть. Поцелуй до сих пор горевший на губах тому доказательство. Вздохнув, я снова посмотрела на свой билет и принялась раскладывать полученные данные по полочкам. Кажется, работа наладилась. Час спустя я сумела приготовить два зелья: от чёрного поветрия, проявлявшегося влажным кашлем и хрипами воспалённых лёгких, и от гнойных бородавок. Обе болезни приносили с собой крылатые жабы, селящиеся как раз на болотах. Проверив записи, я подняла руку, уведомляя о готовности, и принялась ждать своей очереди. В это время у доски как раз была Рамина. Держав в руках котелок с отвратительно пахнущей жидкостью, от которой у меня слезились глаза, она быстро отвечала на вопросы преподавательницы, но то и дело поглядывала в мою сторону. И этот взгляд мне совсем не нравился. Я ожидала мести за сорванное свидание. Но из-за собственных волнений врагиня отошла на второй план. А вот сейчас она явно что-то задумала. Но что именно, я пока не могла понять. «Рамина, у тебя блестящий ответ. Но что ты приготовила? Это совсем не то зелье?» Сверь все ещё раз с ингредиентами из своего списка и исправь. Даю тебе полчаса. Ах, как же это я так. Спасибо большое. Резко развернувшись, стараясь не расплескать содержимое котелка, целительница направилась к своему месту. Проходя мимо, она неловко покачнулась, потеряв равновесие, а затем дёрнула руками, выливая своё варево на мой стол. И руки! И в мгновенье! И мир буквально взорвался алыми красками боли. Было ощущение, что я засунула руки в живое пламя, разъедающее не только кожу и плоть, но даже кости. Кажется, я кричала до хрипа, до соднящего горла, но не слышала этого, потерявшись в невыносимых ощущениях. Обморок был бы моим спасением, но вы, он не приходил. Сквозь кровавую пелену я видела, как вокруг бегали преподавательницы. Дарны, прибежавшие на крики, пытались вылечить меня магией, но стало только хуже. Рамине действительно удалось приготовить жидкое живое пламя, отреагировав на магию. Оно пробралось ещё глубже под кожу, и я наконец-то провалилась во тьму. В себя пришла уже лёжа на кровати в своей комнате. Несколько мгновений лежала с закрытыми глазами, стараясь вспомнить, как я здесь оказалась и что произошло, а затем, резко дёрнувшись, попыталась вскочить, но мне не дали. Чужие руки зафиксировали нежно, но надёжно. не позволяя совершить необдуманных действий. Тише, клыкастик, тише. Всё хорошо. Карим, тепло спросила я, чувствуя боль в горле. К моим губам тут же поднесли кружку с тягучим медовым напитком и подержали, пока я пила. После этого друг опустил меня обратно на кровать и убрал с лица волосы. Как ты здесь оказался? Забываем, маленькая я. Невесело улыбнулся дракон. Но об этом мы поговорим позже. Сейчас тебе нужно отдыхать. Дать обезболивающего? Нет, пока терпимо. Хорошо, тогда попробуй поспать. Я буду рядом. Ты знаешь, что со мной случилось? По официальной версии твоя однокурсница напутала рецепты и сделала зелье, которое оказалось опасно для сильфов. А по неофициальной Поговорим об этом позже, Ани, отдыхай. Нет, я хочу знать. Карим, пожалуйста. Она спуталась с изгнанными. Долгое время сливала им информацию. От них же получила рецепт жидкого живого пламени. Должна была убрать верховную, но решила отомстить тебе. Она сама во всём призналась. Нет, даже не собиралась. Но когда я узнал, что с тобой случилось, Немного вышел из себя. В итоге всплыло много подробностей. Что с Раминой теперь будет? Её забрали великие для допроса. Скорее всего, девушку ожидает смертная казнь. Но к лейкастик, она пошла на измену, такое не прощают никогда. Несмотря на предательство и отвратительную выходку, Кариму было жалко до слёз мой маленький нежный клык кастик если бы было можно ты бы обняла и пригрела весь мир но мир тебя недостоин не говори так пожалуйста все достойны прощения и любви возможна тихо произнёс Карим и снова скользнул кончиками пальцев по моему лицу отдыхай я буду рядом и больше никому не позволю причинить тебе вред». «А ты? Как ты себя чувствуешь?» Глядя на тёмные круги под глазами дракона, спросила я. «Всё хорошо, и что-то мне подсказывает это благодаря тебе». Всё затянулось в ту же ночь. В остальные семь дней восстанавливался источник. «Я спала четыре дня?» Проклятых 4 дня мы обрабатывали твои раны. Сейчас всё хорошо, и ты пошла на поправку. И все эти дни ты был здесь, не спал, не мог. Ты уже лучше, Карим. Правда, отправляйся домой, отдохни. Нет. После такого магического истощения? Нет. Я больше тебя не оставлю. Хотелось напомнить ему, что я в обители И здесь мужчинам не очень-то рады. Вернее, ученицы рады, а вот наставницы не очень. Но я решила не спорить. Вместо этого отодвинулась к стенке и внимательно посмотрела на дракона. Ложись. Клыкастик нет. Я не хочу во сне случайно придавить тебя. Ничего не знаю. Или ты ложишься, или я зову верховную и заставлю ее выпроводить тебя. Одно из двух. Маленькая шантажистка. Вздохнул друг и медленно опустился на самый край кровати, вытягиваясь во весь рост. Так мы и уснули. Но мой покой был недолгим. Вначале я почувствовала тёплое дыхание на шее, частое, тяжёлое. Карим дышал полной грудью, словно впитывал мой запах и никак не мог надышаться. Затем было прикосновение губ, нежное. А Но от него меня буквально прошило электрическим разрядом, от которого я вздрогнула. Моя тёплая грелка тут же отодвинулась и даже, кажется, встала, оставляя меня в смятённых чувствах, на грани сна и яви. Я снова и снова твердила себе, что всё это неправильно, навеянно моей магией, но ничего не могла с собой поделать. Карим нужен был мне как воздух. Задрожав словно от холода, я всхлипнула. Слёзы потекли по щекам, пропитывая подушку. Боль, подавляемая зельем, вспыхнула вновь. И всё это потому, что его не было рядом. Матрас прогнулся вновь, а затем я почувствовала нежное прикосновение к затылку. Оставив короткий целомудренный поцелуй, друг снова прижался ко мне, бережно обнимая. Удовлетворённо выдохнув, Я уютно устроилась в его руках, к краю плывающего сознания, уловив его слова: "Прости меня, Клекастик. Прости".